Сейчас не важно, что мафия в итоге ничего не получила в благодарность за свою поддержку. Важно то, что в те времена в демократической Америке без подобных махинаций трудно было прийти к власти. Вы можете возразить, что так было тогда, а сейчас все по-другому. А мне думается, то, как выборы проходят сейчас, можно будет узнать лет через 40-50. Точно так, как это произошло с выборами горячо любимыми американцами президента Джона Кеннелли. Итак, в соревнованиях кандидата выигрывают деньги и рекламная кампания. А чтобы выиграть, надо говорить толпе то, что она хочет услышать, а не то, что действительно потом будет сделано. Как-то слабо верится, что кандидат, призывающий толпу затянуть пояса, обыграет кандидата, обещающего хлеба и зрелищ. Потому так часто и слышны жалобы на президента, который не выполняет предвыборных обещаний. А ничего не поделаешь, правила игры такие. В последнее время в развитых странах падает процент населения, участвующего в выборах. В США, Великобритании, Италии, Франции до 50% избирателей не являются на избирательные участки. Даже термин для этого явления придумали абсентизм, от латинского абсент отсутствующий. Причины, обуславливающие эти явления, видят в падении доверия граждан к институтам власти, безразличие из разочарования избирателей в возможных результатах выборов. Бывает, что неучастие в выборах является формой выражения протеста против существующих порядков, отношения к предлагаемым реформам или к избирательным лицам. Некоторые демократические страны для уменьшения абсентизма вводят обязательное голосование. За неучастие в голосовании предусмотрены различного рода санкции, административные или уголовные. В Австралии и Бельгии лица, уклоняющиеся от участия в выборах, подвергаются денежному штрафу. В Австрии не участие в выборах грозит четырехнедельным тюремным заключением или крупным денежным штрафом. В результате в Бельгии регулярно голосуют около 95 зарегистрированных избирателей, и в Австрии около и в Австралии около 95, а в Австрии около 92 Интересно, пытался ли кто-нибудь проанализировать влияние таких голосований из-под палки на качество власти? Мне это напомнило субботники и воскресники времен развитого социализма в СССР. Представители старшего поколения должны помнить, как весело и с задором приходил народ на эти добровольно-принудительные коммунистические праздники. Интересно, не у большевиков ли демократы учились собирать народ на массовые мероприятия. Постепенно общество свыклось с тем, что деньги и реклама играют существенную роль в выборах. Но эти знания рождают мнение о нечистоплотности и беспринципности политиков. Такими видятся сегодня политики простым гражданам. Поэтому, поэтому претендента выставляют как личность с твердым и прямым характером. Честного и неподкупного политика. А противники кандидата копаются в его личной жизни, ища доказательства обратного. Чаще всего пытаются найти доказательства супружеской измены. Такие факты в предвыборной борьбе бьют противника как тяжелая артиллерия. Взгляд народа на своего лидера в демократическом мире достаточно пуританский. общество не готово простить главе государства Адюльтер ни до того, как он начал политическую карьеру, ни во время его пути к вершинам власти. Возможно, на формирование такого взгляда оказали сильное влияние основатели первого демократического государства США. Многие из них являлись потомками протестантов, основавших Северные Штаты и известных своими пуританскими взглядами. Существуют и другие версии такого отношения к Адюльтеру, Не будем сейчас спорить на тему, что явилось причиной таких взглядов. Примем это как объективную реальность. Гораздо интереснее понять, оправдан ли такой взгляд общества. Немало книг написано о том, что лидер в человеческом сообществе обычно это самец с ярко выраженным психологическим и личностными качествами, способный организовать и повести за собой людей. А такие качества, кроме всего прочего, определяются и повышенным уровнем гормона тестостерон в организме. Как показывают исследования, люди инициативные, энергичные, добившиеся успеха в жизни, имели более высокий уровень тестостерона, чем остальные. Этот же гормон играет важнейшую роль в регуляции сексуального желания и потенции, обеспечивая способность к продолжению рода. Если вы хотите видеть во главе своей страны настоящего лидера, то будьте готовы и к тому, что это будет мужчина, обращающий внимание на женщин, а не святоша. Но сегодняшний электорат к этому не готов. Не раз участник предвыборной гонки сходил с дистанции из-за своих прошлых связей с женским полом, которые сумели раскопать его противники. Неужели супружеская измена 5, 10 или даже 20-летней давности способна повлиять на умение руководить страной? Кем, где и когда проводились исследования, подтверждающие это влияние? Кстати, это самое влияние отрицательное или положительное? А как вообще обстоят дела с супружескими изменами в современном развитом обществе? Традиционно считалось, что изменяют больше мужчины, чем женщины. Откуда брались эти цифры? К примеру, из анонимных анкет. Что интересно, опытные психологи всегда знали, что в сфере сексуальности не только к анкетам, но даже к первому рассказу клиентки о интимной жизни нужно относиться крайне осторожно. То есть мужчины в анонимной анкете практически всегда признают факт измены, а женщины далеко не всегда. Тогда исследование было проведено по-другому. Анонимные анкеты раздали психологам. с просьбой заполнить их на своих клиенток, без указания имени. Результаты были ошеломляющие, так как психологам женщины говорят правду. Оказалось, что процент женщин, изменявших своим мужьям, даже чуть выше процента изменявших мужчин. В конце прошлого века с началом массовых генетических обследований начались сенсации. Английский ученый Робин Бейкер со своей группой обследовал 5000 замужних англичанок в возрасте от 30 до 40 лет. обнаружилось, что 11% их детей не принадлежат законному отцу. Еще более интересным оказалось, что в большинстве случаев сами матери об этом не знали. Большинство этих детей были от однократных сексуальных связей, о которых не все эти женщины и помнили. У исследователей возник вопрос, если 11% замужних женщин от однократных связей зачали ребенка, то сколько же подобных сексуальных контактов состоялось? Как считают специалисты, одна беременность приходится на 40-45-50 незащищенных контактов. Тогда выходит, что краткосрочные или однократные связи имеют место в 100% замужних женщин. Подобные результаты получил канадский учёный МАГИИ в своих исследованиях микрофлоры половых органов женщин. А позже такие же данные получил Американский Центр психологических исследований, проводя комплексное изучение неформальных отношений сотрудников крупных компаний. Они определили, что за 10 лет работы в компании случайные сексуальные контакты состоялись примерно у 80% сотрудниц и 60% сотрудников. Итак, в современном демократическом обществе и мужчины, и женщины в большинстве своем хотя бы раз в жизни изменяли своему супругу или супруге. У мужчин и у женщин бывают случайные и или не случайные связи на стороне. С результатами нескольких обширных исследований не поспоришь. Швейцарская журналистка Мишель э, Бинсвангер написала по этому поводу. «В любви мы принимаем себя за благородных главных героев Ромео и Джульетты, но в том, что касается человеческой сексуальности, истине соответствует скорее планета обезьян». А теперь зададимся вопросом. Неужели все люди, изменявшие своим половинам, относятся к разряду плохих работников? Неужели все эти люди не смогли сделать карьеру, ничего не добились в жизни и на них ни в чем нельзя положиться? Думаю, читательно все эти вопросы ты ответишь отрицательно. Так почему же мы отвергаем кандидатов-лидеры, чей прошлое Дюльтер раскрылся до выборов? А может, все другие его качества, как раз самые подходящие, чтобы занять высшую ступеньку власти? В конце прошлого века вышло интересное исследование. Американские историки сравнили ключевые показатели экономики страны 20 века при президентах-моралистах и аморальных президентах Рузвельде, Кеннеди, Джонсоне и Клинтоне. Оказалось, что президенты-развратники гораздо лучше моралистов управляли государством. Двойная мораль существует во многих странах. Когда в Америке вспыхнул скандал с президентом Клинтоном и Моникой Левински, российский журнал «Коммерсант власть» решил провести опрос среди известных людей, узнать их мнение об измене американского президента. Ясуо Найто, корреспондент японской газеты СНК Симбун», так ответил на этот вопрос. В Японии любовные похождения мужчин издавна не считались преступлением. Сегодня многие уверены, что у премьер-министра Хасимото есть любовница. Если слухи докажут, будет скандал, а пока это только добавляет премьеру популярности. Вот так. Премьера могут уважать за его политику, за его действия. Наличие любовницы только поднимет его престиж в глазах народа. Но если этот факт будет публично обнародован, мнение о нем кардинально изменится. Это больше напоминает детскую игру, чем рассуждение здравомыслящих граждан. Вы считаете своего лидера достойным? Вы считаете, что он хорошо управляет страной? Газетная статья о наличии у лидера-любовницы ничего нового вам не откроет. Так зачем же на него ополчаться и требовать его отставки? Вы уверены, что новый лидер будет лучше прежнего? А вот другой пример из новостной ленты середины 2012 года. Правда, здесь говорится не о президенте, а о советнике, но смысл тот же. Испанский советник Олвидо Хармигос Подала в отставку после того, как ее домашнее порно появилось в социальных сетях по всей стране. На кадрах видео снято, как чиновник ублажает себя в одиночестве. Она утверждает, что хакеры взломали ее личный компьютер и выложили видео на YouTube. У меня после прочтения этой заметки возникли вопросы. Каковы профессиональные качества этой женщины? Если как советник она прекрасно выполняла свои обязанности, тогда общество потеряло хорошего специалиста. Кому какое дело, чем она занимается в свободное от работы время у себя дома. Если кто-то, завернувшись в плед у себя на диване, часами смотрит по телевизору мыльные оперы, это будет считаться более приличным занятием? Мало ли чем люди любят заниматься наедине. Совершила советник глупость, оставив фильм в компьютере и думая, что он достаточно защищен от проникновения. Ну и что? Общество пострадало от того, что случайно узнало об этом? Кто сказал, что новый советник, ведущий праведную с точки зрения католической церкви жизнь, принесет больше пользы на своем посту? Он может как раз оказаться бездарным советником, но зато морально устойчивым. Не настало ли пора перестать столько внимания уделять строгой нравственности, а сосредоточиться больше на деловых качествах претендента? С учетом выше приведенных исследований и цифр, сегодняшний взгляд избирателя на моральный облик кандидата можно описать такой фразой Я не попался, а ты попался. Вот за это мы тебя и не выберем.